«Я беспокоюсь», — сказал Жискар почти конфиденциальным тоном. Звуковые волны почти не колебали воздух. Поселенческий корабль спокойно покинул Аврору, и погони как будто пока не было. Жизнь на борту шла обычным чередом, а поскольку все вокруг было автоматизировано, на корабле царило спокойствие, и Гледия безмятежно спала. «Я беспокоюсь о леде друг Дэниел». Дэниел достаточно хорошо знал характеристики позитронных связей Жискара, так что не нуждался в объяснениях. «Направлять Леди Гледию было необходимо, друг Жискар. Если бы она стала спрашивать, она могла бы узнать о твоих способностях, и твое вмешательство стало бы более опасным. Достаточно вреда, что уже нанесли из-за того, что Леди Василия узнала о них. Мы не знаем, с кем она этим поделилась». «И все-таки я не хотел вмешиваться. Если бы Леди Гледия хотела забыть, все было бы просто и безопасно». Но она отчаянно желала знать, ей было досадно, что обошлись без нее. Поэтому я вынужден был рвать связки солидной интенсивности. Это было необходимо, друг Жискар. Однако риск причинить вред в этом случае все-таки был. Если представить связующие нити как тонкий шнур – далекая аналогия, но другой я не придумал, то обычно препятствия, с которыми я имею дело, так тонки и эфемерны, что исчезают при моем прикосновении. Но мощная связующая сила щелкает и отскакивает, когда рвется, и отскочивший конец может ударить по другим связующим силам и захлестнуть, чем невероятно усиливает их. В этом случае человеческие эмоции могут неожиданно измениться, что наверняка приведет к вреду. Тебе кажется, что ты повредил леди, друг Жискар? Думаю, что нет. Я был исключительно осторожен. Я работал все то время, пока мы разговаривали. Спасибо, что ты взял разговор следя на себя и сумел не попасться между правдой и полуправдой. Но, несмотря на это, на всю мою осторожность я пошел на риск. И меня удручало, что я сознательно рисковал. Это было так близко к нарушению первого закона, что требовало от меня исключительных усилий. Я уверен, что не смог бы сделать этого, если бы... «Да, друг Жискор» если бы ты не разъяснил мне свой взгляд на нулевой закон. Значит, ты принимаешь его? Нет, не могу. А ты можешь. Став лицом к лицу с возможностью нанести вред индивидуальному человеческому существу или допустив, что ему был причинен вред, можешь ли ты нанести вред абстрактному человечеству? Подумай. Я не уверен, сказал Дэниел. Голос у него дрожал. Мог бы, с усилием продолжал он. Только идея подталкивает меня и тебя. Она помогла тебе рискнуть внести исправление в мозг леди Глэдди. Да, это верно, согласился Жискар. И чем больше мы думаем о нулевом законе, тем больше он подталкивает нас. Интересно, может ли он сделать это в самом крайнем случае? Может ли он помочь нам пойти на риск больше, чем тот, на который мы обычно идем? И все-таки я убежден в ценности нулевого закона, друг Жискар. «Наверное, и я был бы убежден, если бы мог определить, что мы понимаем под человечеством». Дэниел помолчал. «Разве ты не принял нулевой закон недавно, когда остановил роботов мадам Василии и стер из ее мозга знания о твоих способностях?» «Нет, друг Дэниел, не совсем так. Я пытался принять его, но не по-настоящему. Однако твои действия...» Они были продиктованы комбинацией мотивов. «Ты говорил мне о своей концепции нулевого закона, и мне показалось, что она имеет некоторую ценность, однако этого недостаточно, чтобы зачеркнуть первый закон или хотя бы ослабить строгость второго закона в приказах мадам Василии. Затем, когда ты обратил мое внимание, что второй закон, приложим к психоистории, я почувствовал, что сила позитронной мотивации становится выше, но все-таки не настолько высокой, чтобы перешагнуть через первый и второй закон». «Но ты одолел мадам Василию?» – прошептал Дэниел. Когда она приказала роботам демонтировать тебя, друг Дэниел, и высказала при этом явное удовольствие, беспокойство о тебе, добавившееся к тому, что уже сделала концепция нулевого закона, вытеснила второй закон и стала соперничать с первым. Комбинация нулевого закона психоистории, моей преданности, леди Глэдии, твоей беды продиктовала мне действие. «Моя беда вряд ли могла воздействовать на тебя, друг Жискар». Я всего лишь робот. Она могла повлиять на мои собственные действия согласно третьему закону, но не на твои. Ты без колебаний уничтожил надзирательницу на солярии и мог бы наблюдать, как меня демонтируют, ничего не предпринимая. Да, друг Дэниел, обычно так и бывает. Однако твое упоминание о нулевом законе уменьшило интенсивность первого до нормально низкого уровня. Необходимость спасти тебя была достаточной, чтобы отринуть остатки первого закона, и я действовал соответственно. Нет, друг Жискар. перспектива вреда для робота не могла волновать тебя. Она ни в коем случае не могла бы способствовать нарушению первого закона, разве что ослабила бы его действие. Как ни странно, друг Дэниел, но я знаю, как это случилось. Может, потому что... Как я заметил, твоя манера мыслить все больше напоминает человеческую, но в тот момент, когда роботы направились к тебе, а Леди Василия излучала дикую радость, мои позитронные пути реформировались аномальным образом. В тот момент я думал о тебе как о человеке и действовал соответственно. Это было неправильно. Я знаю. И все-таки, если бы это случилось снова, я уверен, что появилось бы снова тоже аномальное изменение. Очень странно, сказал Дэнил. Но слушая тебя, я чувствовал, что ты поступил правильно. Случись обратная ситуация, и я почти убежден, что тоже думал бы о тебе, как о человеке». Дэниел медленно и нерешительно протянул руку. Жискар неуверенно посмотрел на нее и медленно протянул свою. Их пальцы встретились, и роботы пожали друг другу руки, словно настоящие друзья, как они называли один другого.